Многие страдали экземой, Нара была разновидностью знаменитой парилки, которая пользовалась ОГПУ в 20-х годах. Евгений Гинзбург рассказывает также о стоячей камере, узкой щели, где можно было только стоять. Заключенный стоял, прижавшись к стене, руки по швам, совершенно как замурованный. Один из секретарей татарского обкома простоял так два дня и потерял сознание. На допрос почти всегда вызывали ночью. Надзиратель входил в камеру и называл букву, первую букву фамилии. Все заключенные, чьи фамилии начинались на эту букву, должны были отозваться — Они по очереди выкрикивали свои фамилии, пока не отзывался тот, за кем пришли. Его уводили. В воспоминаниях всех, кому довелось побывать в центральных тюрьмах, фигурирует такой факт. Ведя заключенного по коридорам, надзиратели все время постукивали пряжкой ремня или просто щелкали языком. Это делалось для того, чтобы предупредить о своем приближении. Согласно инструкции, заключенный не должен был никого знать в лицо за пределами своей камеры. Если двое заключенных встречались в коридоре, одному приказывали повернуться лицом к стене. Во дворе бутырок были специальные будки, похожие на будки часовых, куда можно было быстро втолкнуть заключенного если навстречу шел кто-то другой. Лестничные пролеты были защищены сетками на случай попытки к самоубийству. Наконец, заключенного приводили в кабинет следователя. Все обычно начиналось с вопросов «Знаете, где вы находитесь?» «Вы находитесь в помещении центрального аппарата советской разведки». «Как вы думаете, зачем вас сюда привели?» и так далее. Бывало, что в первые минуты следователь держался довольно вежливо, но затем требовалось подписать признание вины. Если заключенный ничего собой не представлял и о подготовке к публичному процессу не было речи, признание становилось формальностью. Простой и ужасной формальностью. Оно должно было соответствовать уже готовому в общих чертах приговору. Личность арестованного больше никого не интересовала. Но от него требовалось еще одно — назвать своих сообщников. Допрос почти всегда начинался не с обвинения, а с вопроса, каковы ваши собственные предположения о причине ареста. Если рассказ арестованного выглядел невинно, применялись более грубые методы. Говорят, что следователи сталинского времени использовали список вопросов, составленный Святой Инквизицией в XVI веке. По методу, который был известен среди работников НКВД как метод Ежова, задача состряпать дело возлагалась на самого арестованного. Во всяком случае, он должен был сам выбрать главную линию. Заключенные приобрели большой опыт и всегда могли помочь новенькому составить подходящую версию. Это избавляло от лишних неприятностей и его самого и следователя. У следователей были свои приемы. Иногда они начинали допрос сдержанным и даже грустно располагающим тоном. А потом вдруг раздражались ругательствами. Мат был обычным явлением. На некоторых заключенных это действовало. Многие исследователи НКВД сознавали абсолютную лживость обвинений и иногда даже признавались в этом. Другие утверждали, что во всех обвинениях есть зерно правды, и этого им было достаточно, чтобы оправдаться перед самим собой».